когда вот так сражаешь, не щадя. Как тот, кто падает, грешник, возвратившийся в прежнее обличье, чувствует себя, как после припадка падучей болезни. Средневековая медицина объясняла эти припадки запружением жил, идущих от сердца к мозгу, тяжелыми парами. Кто он такой? — его спросил учитель. И тот. Я из Тосканы в этот лог. Недавно сверзился. Я был любитель жить по скотски, а по-людски не мог. Да мулом был и впрямь. Я Ванно Фуччи, зверь из Пистоии, лучший из берлог. Ванни Фуччи, побочный сын поэтому он мул, то есть ублюдок, знатного пистойца Фуччи де Ладзари, деятельный сторонник черных гвельфов, виновник многих убийств и грабежей. В 1293 году он участвовал в ограблении ризницы Пистойского собора. Обвинение пало на его приятеля к делу непричастного. Тогда Фуччи, успевший скрыться, Выдал своих сообщников, и их казнили. Зверь — такова была кличка Ванни Фуччи. И я вождю, пусть подождет у кручи. Спроси, за что он спихнут в этот ров? Ведь он же был кровавый и кипучий. Зная, что Ванни Фуччи был человек кровавый и кипучий, убийца и грабитель, Данте удивлен, встретив его не среди насильников, а в другом месте. Тот, услыхав и отвечать готов, свое лицо и дух ко мне направил, и от дурного срама стал Багров. Гораздо мне больнее, — он добавил, — что ты меня в такой беде застал, чем было в миг, когда я жизнь оставил. Я исполняю то, что ты желал. Я так глубоко брошен в яму эту за то, что утварь в ризнице украл. Тогда другой был привлечен к ответу. Но чтобы ты свиданию со мной не радовался, если выйдешь к свету, ты слушай весть и шире слух открой. Сперва в Сила черных сгинет, потом Фьоренцо обновит свой строй. В мае 1301 года партия белых изгнала из пестои партию черных. Марс от долины Магры пар надвинет, Повитый мглою облачных пелен, И на поля Пиценские не зринет, И будет бой жесток и разъярен, но он туман размечет своевольно и каждый белый будет сокрушен я так сказал чтоб ты терзался больно в конце 1301 года партия чёрных разгромила во флоренции партию белых в числе изгнанных январь 1302 года оказался и сам данте пар огненный пар, молния. Так назван Мороелло Маласпина, владения которого находились в долине Магры. Он предводительствовал силами черных, выступивших в 1302 году против Пестои последнего оплота белых, которая и была взята в 1306 году. Предсказание Ванни Фуччи выражено в терминах средневековой метеорологии. В воздухе происходит борьба водяных и огненных паров. Когда водяные пары сгущаются вокруг огненных и теснят их, огненные пары с силой вырываются наружу, образуя молнию и вызывая гром. Марс, бог войны, надвинет от долины Магры огненный пар, повитый глою облачных пелен, то есть окруженный врагами, и не зринет его на пиценские поля. Средневековые авторы не точно применяли это латинское название к Пестойской области.